Битва за Южный полюс Амундсен против Скотта Южный полюс стал последней точкой на карте географических открытий, куда еще не ступал ни один человек. Конечно, многим из путешественников хотелось стать первыми и увековечить свое имя. Других белых пятен на планете просто не осталось. В 1911 году развернулась настоящая дуэль между норвежской экспедицией под руководством Руаля Амундсена и британской группой во главе с Робертом Скоттом. Каждому хотелось добраться до Южного полюса первым. Стартовали они из разных точек на побережье Антарктиды. Зимой 1911 года Амундсен вместе с другими участниками на корабле «Фрам» прибыл в Китовую бухту Антарктиды. От этой точки до Южного полюса предстояло преодолеть приличное расстояние, около 1300 километров. Путь осложнялся непростым рельефом с заснеженными склонами и отсутствием какой-либо цивилизации. Предстояло тщательно подготовиться, приготовить припасы, чтобы не только добраться до Южного полюса, но и вернуться обратно к основной базе. В Южном полушарии все наоборот. Лето начинается с 1 декабря, и это считается самым благоприятным временем для похода к полюсу. При зимней температуре минус 56 не стоило даже надеяться на успех. До антарктического лета норвежцам нужно было успеть организовать базу и склад с продуктами. Экспедиция к Южному полюсу заняла у Руаля Амундсена и его товарищей почти два месяца. 14 декабря 1911 года там был установлен норвежский флаг. Только 33 дня спустя, с большим трудом добравшись до заветной точки, британец Роберт Скотт узнал, что соперники его опередили. В палатке его ждало письмо от Амундсена, в котором он благородно предлагал воспользоваться оставленными запасами. Но это не помогло Скотту, чьи силы и так почти истощились. На обратном пути их группа попала в пургу и не смогла добраться до лагеря, погибнув от холода и голода. Амундсен благополучно вернулся домой с триумфом. Он верно сделал ставку на собачьи упряжки и лыжи, в то время как Скот надеялся на выносливых малорослых лошадей, запряженных в сани но эти животные не выдержали сильных морозов, поэтому людям приходилось тащить грузы на себе, что еще больше подорвало их силы. Руаль Амундсен посвятил свою жизнь изучению Арктики и Антарктиды. Одним из первых стал использовать для этого дирижабли. В итоге Баренцево море, над которым во время поисковой операции разбился его гидросамолет, стало могилой норвежского исследователя. Пурга застилала глаза. Дениска вместе с другими полярниками толкал сани, которые пытались вытянуть из сугробов ездовые собаки. Гаврюша помогал им изо всех сил. Вместе с норвежской экспедицией Руаля Амундсена путешественники продвигались к последней неизведанной точке — Южному полюсу. Из-за лютого мороза говорить не получалось. Команда научилась понимать друг друга без слов. Задание. Определи, какое лакомство получит каждая из собак, когда доберется до Южного полюса. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Трудности сближали. Когда, наконец, участники добрались до полюса и развернули флаги, Дениска замер, пораженный безлюдностью и белоснежной бесконечностью, которая простиралась на сотни километров вокруг. Украдкой он вытер меховой и набежавшие слезы. «Раф, что случилось, Дениска? С тобой все в порядке?» «Да, Гаврюша, просто от холода слезятся глаза». Именно в этот момент Дениска понял, насколько он стал богаче за время их путешествия. Сколько всего они пережили с Гаврюшей, насколько сблизились, сколько увидели новых стран и мест. Сколько интересного узнали, сколько мореплавателей и путешественников, смелых и отважных, стали их друзьями, готовыми помочь в любой беде. Все это не шло ни в какое сравнение с золотом пиратов, индийскими специями или драгоценными камнями Синбада-морехода. Дениска крепко прижал к себе любимого пса. «Знаешь, Гаврюша, думаю...» Мы все-таки нашли с тобой самое бесценное сокровище. Эх, жаль, что приключение на этом закончилось. Зато оно принесло нам много нового. Но самое главное, что мы есть друг у друга. И дальше нас ждет еще очень много приключений.